Глава 28. После секса мы, как пара порядочных пенсионеров, отключаемся на дневной сон. Коты совершенно бессовестно забираются между нами и разваливаются, словно короли. Надо было от этих избавляться. Хмуро смотрю на наглые морды, очнувшись от сна. А себе котят оставить. «Мяу!» — Возмущенно тянет Тимон, и я получаю его пушистым хвостом по лицу. «Ну, класс!» «Настя, расслабься. Они чувствуют, что ты враждебно настроена, вот и реагируют. Вадим затягивает котов себе на живот и грудь. Идите к папочке, пушистики». «Ушлёпки. Цежу сквозь зубы. Черт с вами, через 9 месяцев. Вообще вас не вспомню. Сами будете проситься поиграть и корм выпрашивать». «Жестокая какая. Правда жизни. У меня на руках будет орущий комок счастья. Мне будет не до них». «Мяу», — жалобно завывает Пумба. «Угу, так что подумайте над своим поведением. Все». «А я что?» — Вадим откровенно ржет. «Я готов ради тебя на все. «Правда?» — складываю руки на груди. «Сомнения у меня есть, да». «Секунду, малыш». Садив недовольных котов на постель, Вадим залазит в тумбочку и извлекает оттуда маленькую бархатную коробочку. «Да я совсем не об этом. Отчаянно краснею». «Об этом, естественно, но ни за что не признаюсь». Конечно. Кивнув, Вадим открывает коробочку с кольцом. Шикарным, дорогущим, бриллиантовым. Выходи за меня. Ух, вытягиваю ладонь вперед. Слезы катятся из глаз, когда Вадим надевает кольцо на палец. Так ты согласна? Да. Заторможенно киваю. Чёрт, я голая. Я тоже. И у шлепки без фраков. Вадим жмёт плечами. Что не так? Все так. Растерянно смотрю по сторонам и на кольцо. Неромантично? Наконец догадывается. Нам сейчас не до романтики, у меня получается опомниться. Действительно, тут такое вокруг омнимые девичьи фантазии в голову лезут. Точно гормоны беременные? Свадьба на берегу океана? Свадебное путешествие на тропический остров? Подходит, прижимаясь к груди Вадима и затихая в его объятиях. Меня штормит. Я заметил. Ладони нежно поглаживают по спине. И даже загуглил, Это нормально. Зато теперь можно смело домой. Трогаю свое колечко. А то папа немного переживал, что ты его внука можешь оставить без фамилии. «Внучку», — правит Вадим. «Мне кажется, будет девочка». «С чего это вдруг?» С подозрением заглядываю в серые глаза. Приснилась, он вздыхает. «Уже раз десять. Ты с малышкой на руках. И почему-то в березовой роще среди оленей». «Может, все же у папы работать будешь?» В груди печет от эмоций, — Я ему снесу вместе с дочкой. Как же это? Мило? Нет, слабое слово. Обалденно, приятно, до щенячьего восторга. Насчёт оленей леса он рассеянно жмет плечами. Мне кажется, это мои потаённые страхи вылазит. Прости, я житель каменных джунглей. Это я уже поняла. Целую ерёмную впадинку. И я подумала, не будем узнавать полдородов. Что думаешь? Но я должен быть первым, кто узнает. «Вообще не проблема. Когда будешь перерезать пуповину, первым и увидишь». «Боже!» — Вадим сглатывает. «Как ребенка заделать, так пожалуйста, а как рожать со мной так слабо? Сафронов, я там одна не смогу, мне страшно». «Ясно, понял». Он шумный быстро выдохнул пару раз. «Я пойду, да. А там прямо все будет видно?» «Господи!» — закатываю глаза. «Нет, конечно, не хватало еще, чтобы ты сознание потерял» побудешь со мной на схватках, а в родовой за ширмой постоишь. Когда ребенок появится, врач положит его мне на грудь, а ты перережешь пуповину». «Так я смогу, наверное», — храбрится, но выглядит бледным. «Наверное», — ворчу я. «Я тоже родить смогу, наверное». «Настя, ты герой, никогда о таких штуках не думал всерьёз, но теперь понимаю. Это же целый человек пролезет через такую тесную». «Заткнись», — осекая его. Мне и так страшно, не накаляй заранее. Не буду, прости. Может, хочешь чего-нибудь? Мясо, признаюсь, откинувшись на подушке. Вяленого. И помидорки консервированные, самые мелкие. Сейчас принесу. Мигом уносится на кухню. Я так поняла, что заодно переведет там дух и будет гуглить про партнерские роды. Ну-ну, Сафронов, поздно гуглить. Уже пообещал так, что не соскочишь. Ты у меня мужик настоящий, а они свое слово держат. Через неделю мы едем навестить родителей. С порога показываю кольцо, успокаивая папу и маму, и иду в кухню на запах пирогов. Ох, мам, втягиваю аромат прямо хрустящей корочки любимого яблочного пирога. Мне сразу два кусочка. Садись. Она целует меня в макушку. Как ты себя чувствуешь? Таксикос по утрам жуткий, а так терпимо. Когда на УЗИ, бодрый папа хлопает Вадима по плечу. Мы должны увидеть нашего пацана. Нашел у кого солидарность искать. Забиваю рот пирогом, чтобы не подтрунивать над обоями». «Мы решили, что пол народах. На спокойно говорит Вадим. «Свою теорию с девочкой не озвучивает. И правильно, конечно. Он же с папой дружить собирается. Да и на охоту вместе скоро». «Мы?» Папа седает на стул рядом с мамой. «Да, у нас партнерские роды», — рассказывал с набитым ртом. «А ты отчаянный», — папа смотрит на Вадима по-новому. Я дальше приемного покоя не прошел. А мог бы пуповину мне перерезать? Настя, я могу оленя освежевать или отстрелить зайца, утку, кабана заколоть и даже шкуру с медведя сниму. Но не вот это вот все. Тима, дыши. Мама погладила его по плечу, слишком уж эмоционально он жестикулировал. Все нормально. Второго рожать не пойдем. не боись. Ай, ну вас, хмурит свои кустистые брови. Не боюсь я, просто не моё. Ну да, мы так и поняли, смеюсь в голос. Вадим отвлекся на телефонный звонок и хмурится. На дисплее высветилось имя гордея. Я отойду. Он чмокнул меня в щеку. Мне хотя бы один кусочек оставь. Не уверена, в момент становлюсь серьезный, но для родителей старательно изображаю беззаботность. У Вадима еще девять месяцев будет, чтобы смириться. Когда мы жених, исчезая за дверями на улицу, комментирует отец: Восемь, поправляю я. Бросаю еду и выглядываю в окно, наблюдая за расхаживающим по двору в компании хате Вадимом. Пёс его не полюбил, но немного привык. «Мне нужно будет уехать». Вадим возвращается хмурым. Он прощается с моими разочарованными столь быстрым отъездом будущего зятя родителями. «Побудь дома недельку», — просит. «Нет», — цепляясь за него в прихожей. «Это еще зачем? Что Горди хотел?» «Есть новости по гене. Мне нужно быть в городе». Вадим накидывает на плечи куртку. «Настя, я хочу, чтобы ты была как можно дальше и в безопасности. Пожалуйста», — шепчет на ушко, — «дай мне все решить». Пусть его полиция ищет, натягивая верхнюю одежду и упрямо следую за Вадимом. Пока полиция будет решать, Гена где-нибудь за границей скроется. «Вадим, ну Вадим!» Тише. Он обнимает меня, утыкается носом в шею. «Я не полезу на рожон, у меня невеста беременна». «Вот именно!» «Но Гордеев в штопоре». Из этих двоих я за него переживаю, как ни странно. Не хочу, чтобы Гордей до Гена успел добраться до полиции, а вероятность высокая. Там же не будут стрелять, цепляясь за его руки. Я не переживу. Я не дурак, Настя. Зря рисковать не буду, и старого этого подстрахует. Вадим уезжает, а я не нахожу себе места. Картина одна ужаснее, другой лезут в голову. Ненавижу сволочь Гену всей душой и хорошо понимаю, в каком отчаянном положении он сейчас находится. Платить по счетам никто не любит, а его счета подразумевают тюрьму до конца его дней. Двойное убийство, попытка убийства, кража в особо крупных, подстрекательство, сговор, побег и много чего еще. Это беспринципная сволочь просто так не сдастся. В том, что совести у него нет, сомневаться не приходится. Ведь после смерти Кати и Артёма он продолжил приспокойненько жить дальше. Собственного племянника при этом держал на коротком поводке, шлюх ему подсовывал, Поощрял депрессию и запой, как только сосвет у неё жил и не организовал несчастный случай. Названиваю Вадиму каждый час или два. Мне нужно услышать его голос, чтобы знать, что все нормально. Он не сердится и раздражается, понимает, что мне это нужно. Отшучивается, что может повесить для меня на шею маячок. Буду видеть его передвижение. Зря он это, я в тупую идею вцепилась зубами. Но Вадим съехал. Во вторник извожусь окончательно». Вадим не берет трубку на три моих контрольных звонка. Я психую и набираю нон-стоп. Чувствую, что что-то не так. Потихоньку плачу в спальне, пока хате мостится у меня в ногах. Огромная собака сжимается и поскуливает, словно раненая. Всё будет хорошо, малыш. Успокаиваю то ли его, то ли себя. Пошли погуляем, не могу больше сидеть в четырех стенах. Одеваюсь потеплее, в дубленку и валенки. На голову шапку-ушанку. Из комода хватаю теплые шерстяные варежки, Нервы нервами, а беременным мерзнуть нельзя. Вываливаю с Хати во двор. Мы с ним вместе, побитые, шатаемые на ветру и снегом парочка неприкаянных, Оглядываясь по сторонам, хмуро пинаю наметенный на дорожке снег. Настя, сидел бы ты дома, дочка. Отец топором на плечи выворачивает из-за сарая. Не хочу. Суплюсь. Хати хвостом семенит за мной. Мы гулять. Далеко не ходите. Отец смотрит с тревогой. Хатя, присмотри за нашей блаженной. Фас, Хатя сообщаю псу беззлобно. Тот ставит ушки на макушке, недоуменно переглядывается со мной и папой. Определяется в приоритетах. Потом бочком подходит к отцу, опасливо косясь на топор, и аккуратно тянет за штанину. «Да, не собака, а трусливый кот, размером с лося», — хмыкает отец. Вздыхаю, махаю, хатя отбой. Он тут же возвращается к моей ноге. «Осторожный», — правлю я папу, трепля своего защитника за ушком. «Ну да, ну да». Мы с Хатей гордо закрываем за собой калитку и отправляемся вдоль улицы. Снег метет но я упрямо шагая вперед. Энергия и тревога внутри меня требуют выхода. Я не могу сидеть спокойно в такие моменты, мне требуется движение. Добритаю до дома бабы Мани. Она у нас, знаменитая местная гадалка. Живет на отшибе в покосившемся доме, раскладывает карты за мелочь. Мама призналась, что она нагадала ей отца. Неуверенно стучу в дверь. «Привет, Ностенька. Появляется она в переднике. Полненькая, румяна, с большой гулькой седых волос и испещрённым морщинами лицом. В гости? Угу, схлипываю. Пустите? Ну, заходите. Задача на скулящего у моих ног хате. Раздевайся. Оставляю одежду в холодных сенях и следую за Манни в кухню. У нее тут по деревенской классике. Даже печь большая есть. Мои родители давно отгрохали современный дом, шагнули в будущее, так сказать. А тот словно в прошлом. Хорошо как. Обнимаю облупившуюся печь. Жмусь к ней щекой, пропитываясь теплом. Как раз к ужину. Маня вынимает из печи большую сковороду. На ней колбаски, яйца, зажарено сало с мясом. Чувствовала, что гости будут. Ставит рядом варёную картошку. Да я не очень голодная. Сглатываю собравшуюся во рту слюну. Я вижу. Она смеется по-доброму, передавая мне тарелку. Лёдка рассказала, что у вас пополнение планируется. Да. Кладу себе картошку на тарелку, на нее кусочек домашнего масла и смотрю, как то быстро тает. Прямо как в деревне моей бабушки когда-то все. Бери. Маня двигает ко мне сковородку поближе. Погадаю, как поедим. Только я ничего не брала. Уминаю вкуснючие свиные колбаски. Мне Тимофей машину дров привез, так что не надо. Хорошие у тебя родители, Настя. Повезло. Знаю, расплываясь в улыбке. В доме тепло потрескивает огонь в печи, а на улице так и завывает, засыпая снегом окна. Придется нам с хати через сугробы добираться. Мы с Маней ужинаем, пьем ароматный чай на травах, и я успокаиваюсь, тревога отодвигается, давай спокойно дышать. Теперь можно и погадать. Маня исчезает в комнате и возвращается с картами. Он у тебя какой король? Червовый. Маня ловко тасует колоду, раскладывает какой-то замысловатый узор из карт с Вадимом в центре и долго изучает. Непростой он у тебя? Непростой. Соглашаясь, пытаясь понять, где конкретно она это увидела. Богатый, но с проблемами и с прошлым. Маня кладет ногтем по крестовой даме. Женат был, но нет ее. Умерла. Любил ее, но тебя больше любит. Это вы меня успокаиваете, так, баб мань. Не, а. Звонко улыбается и кладет рядом с картой Кати еще три. Прикасается к крестовому королю. Не его она была женщина. Да, с трудом сглатываю. горде. А поближе можно посмотреть. Что там сейчас? Проблемы из-за денег. Она жмет плечами и разводит руки над раскладкой. Что раньше, что сейчас. И вот, тычет в пикового короля. Близкий кто-то, с черной душой. Черт, они, человек был. Был? У меня перед глазами начинают бегать мурашки. Все темнее. Дыши, Настя. Моих плеч касаются тёплой ладони. Нашла из-за кого распереживаться. Чёрт у в аду. А Вадим? Уже совсем рядом. Маня ставит передо мной кружку с чаем. «Будущее знать-то хочешь?» «Нет», — мотаю головой. «И правильно, умненькая выросла». Садится бабка за стол, сгребая свои карты в колоду. «Тебе пора. Маме привет передавай, пусть на днях зайдет. «Хорошо». Поднимаюсь на деревянных ногах и спешу в сени. Одеваюсь, посматривая на притихшего хате. «Сейчас домой пойдем. Улица встречает темноту и снегом в лицо. «Мне не страшно, просто... Ладно, немного страшно». Хорошо, что хотя рядом. Это он с папой игрался, а с другими церемониться не станет, если что. Выходим по вязкому снегу на дорогу. Осматриваюсь вокруг и тяну в легкий морозный воздух. Смотрю в черное небо. В голове только Вадим и тревога за него. В предсказании Мани верю почему-то. Не сомневаюсь в смерти Гены. Внутри ничего не чувствую по этому поводу. Надеюсь только, что Гордей здесь ни при чем. Не хочу, чтобы он портил свою жизнь. В темноте моргают фары, меня слепит. Отпрыгивая назад, но у машины застывает прямо передо мной. Дверь хлопает, и я оказываюсь в крепких мужских объятиях. Вадим, тяну цепляясь в него мертвой хваткой. Нашел, Настя, мы чуть с ума не сошли. Ночь почти, а ты ушла и телефон не взяла. Забыла, вяло улыбаюсь. Накажу за такие фокусы. Шепчет возбужденно, но не зло. Вся задница синяя будет. Накажи, выдыхая с облегчением. На все что угодно, теперь согласна. И никуда Вадиму больше не отпущу.